Глава 12 Айзек Скалистый. «Напиши мне, напиши». «Вопросы?» — спросил я, вглядываясь в лица выбранных мной сотрудников, для столь непростой миссии. Непростой не по своей сути, а по уровню ответственности, который возлагался на зарекомендовавших себя служащих тайной канцелярии. Лорд Скалистый сделал шаг вперед Эвер, поправляя воротник стандартной зеленой рубашки, что носили все служители садовой отрасли. Нам дозволено использовать артефакты? Хочу признать, что мои навыки ухода за садом несколько ограничены. Честность, не намека на пустое бахвальство и хвостовство. За это я оценил и гордился своими подчиненными. Они были приучены здраво оценивать свои силы и всегда просчитывали любое задание на несколько шагов вперед. Вот и сейчас Эвер просчитал вариант того, что, изображая приставленного к особняку садовника, он может поставить свое прикрытие под угрозу, банально загубив растущие здесь цветы. Я умел признавать свои ошибки, поэтому, зная теперь особенности характера леди Макаровны, ответил Эвер утвердительно. «Артефакты используем в пределах разумного», — обратился я ко всем троим. «Еще вопросы?» Выждав минуту тишины, я резюмировал. В таком случае ждём, их скоро привезут. Около десяти минут назад за Станислава и её родительницей я направил сопровождающих. Надеюсь, моей паре понравится этот дом. По крайней мере, я этого очень хотел. Мне казалось, что небольшой уютный двухэтажный особняк в центре города с пышным садом на прилегающей к нему территории очень подходит Станиславе. Каждая комната была обставлена с максимальным комфортом но без лишнего пафоса. В тот момент, когда открылся портал, я поймал себя на мысли, что выкуплю особняк, если он придётся моей паре по душе. «Леди Станислава?» кивнул я своей истиной, с интересом осматривающей гостиную. «Леди Макаровна?» почтил я вниманием бабушку Станиславы. «Позвольте я представлю вас слугам, затем мы перейдём к осмотру дома». «Слуги, это замечательно, мой ликёрный кексик!» «Молчу?» «Обдумываю», — стушевалась под моим взглядом Анфиса, отступая за Станиславу и стараясь спрятаться за её юбкой. Получалось у неё ужасно. Возможно, виной всему был прямой крой платья моей пары. Хотя, будь у Станиславы сейчас более пышная юбка, спрятаться гувернёру помешало пушистое брюхо. Выпирала бы. «Мы готовы», — кивнула мне леди Макаровна, бережно сжимая в руках, свою неизменную мясорубку. «Господин Эвер, ваш садовник», начал я представлять скромный штат слуг, «Госпожа Лара, ваша кухарка», и, наконец, Нира, ваша служанка, а также эти трое прекрасно обученные телохранители. Но об этом я умолчал, как и не сказал своим сотрудникам об иномирном происхождении Станиславы и ее бабушки. Для них это были молодая графиня со своей наставницей, Почему они так важны? Из-за брачных браслетов на запястьях, разумеется. Невесты драконов неприкасаемы. Это понимали все. Как и то, что мои приказы не обсуждаются. Мы бы и сами со всем справились, робко произнесла Станислава, поправляя браслет. Точнее, пряча его под рукавом платье. Словно стеснялась украшение. Мне это не понравилось. Дракон тоже предупреждающе ркнул. Ничего, моя милая леди. «Ты привыкнешь». Тем более мне уже доложили про ожидаемую, невоспитанную реакцию обитателей больших дюдей Для них вживую видеть избранницу дракона было подобно чуду. Неудивительно, что они рассматривали Станиславу как неведомую диковинку. Как и нет ничего удивительного в том, что от природы скромная Станислава засмущалась от такого пристального внимания со стороны посторонних. «Леди Станислава», — мягко обратился я к ней, подавая руку. «По статусу вам положены слуги. Тем более, что с ними вам будет комфортнее освоиться на новом месте». «Согласна. Вместо моей пары за локоть меня взяла леди Макаровна, передавая при этом в руки внучки рубильник для мяса». «Мы готовы осматривать дом. Прошу», — выдохнул я, посмотрев на усмехающийся Станиславу. «Здесь главная гостиная. Отсюда есть выход в сад, дверь в столовую, в кухонную зону и в комнаты слуг». На втором этаже располагаются хозяйские спальни и комната для гостей. «Я подумала...» Выйдя из своего укрытия, Анфиса с опаской посмотрела на меня и подсокала к продолжающим стоять слугам. «Две горячие ванны для моих леди», — распорядилась она, обращаясь к Нире. «Лёгкий обед из трёх блюд, овощной суп-пюре, сырная нарезка, хлебная корзинка и тележка с... А как у вас обстоят дела с кондитерскими изделиями?» Обратилась она к ухарке. «Госпожа Лара, все будет исполнено в лучшем виде», отозвалась она, ментально спрашивая у меня дозволения на использование артефактов. «Разрешаю заказывать еду в лучших ресторациях. Лимит финансирования не ограничен», ответил я Ларе, получив от нее едва заметный кивок. «Прекрасно», — повела морда энфиса переключая взгляд на садовника. «Господин Эвер, мои леди любят свежие цветы». «В каждой комнате», — Станислава смотрела на всё это с улыбкой. Леди Макаровна же больше косилась в мою сторону, словно подозревала, что слуги не так просты, как кажется на первый взгляд. Раньше я бы отбросил в сторону такое абсурдное предположение. Но сейчас, зная особенности характера и проницательность хрупкой на вид старушки, продолжал сохранять на лице беспристрастное выражение. Дальнейший осмотр дома прошёл спокойно. Я старался по реакциям Станиславы считать, нравится ей особняк или нет. Жаль, что не было возможности переговорить с ней наедине. И хорошо, что я предусмотрел и этот вариант. «Леди Станислава», — позвал я девушку, когда мы осматривали спальни на втором этаже. «М?» Она обернулась на меня, сгружая рубильник для мяса на прикроватную тумбочку. «Вы позволите?» — попросил я вцепившуюся мёртвой хваткой в мой локоть леди Макаровну. «Позволю», — хмыкнула бабушка, отпуская меня. Я же достал из внутреннего кармана камзола конверт и протянул его своей паре. «Что это?» — уточнила Станислава, не решаясь открыть. «Ты поймёшь», — улыбнулся я, дождавшись, пока девушка всё же развернёт зачарованную бумагу и прочитает только ей видимый там вопрос. «Они опять за своё!» — едва слышно возмутилась Анфиса, и, не дожидаясь, пока я обернусь на неё, Выбежала в коридор на ходу крича. «Проверю, как дела на кухне. Мои кексики с заварным медовым кремом». «Я буду ждать ответа». Обратился я к Станиславе, пока леди Макаровна изучала содержимое шкафов. До отвала набитыми всевозможными платьями и необходимыми каждой леди аксессуарами. А мне казалось, что вы с бабушкой прекрасно всё решили за меня сегодня. Не без обиды в голосе, так же тихо отозвалась моя пара. При всём моём уважении... Я мотнул головой в сторону её бабушки, начавшей примерять шляпки. «Согласие пойти со мной на ужин я хочу получить от тебя». «Здесь ты зовёшь меня в другое место», — улыбнулась Станислава, ещё раз перечитав моё послание. «Я подумаю. Этого мне было более чем достаточно. Пока что достаточно». Оставив леди осваиваться в доме, я покинул их. По пути проверив защитный контур. Всё работало. День тянулся бесконечно. Я встретился с главами отделов, раздал указания, посетил южную границу и проверил обстановку. За решением текущих дел я совершенно забыл о просьбе короля переговорить со Скольдом. Да и что я мог ему сказать? В союз его высочества и дочери вождя я не верил. Возможно, это были лишь дружеские порывы. Вечером, разбирая чё в своём кабинете, я с замиранием сердца достал свой лист зачарованной бумаги. Станислава ответила на мое предложение. Она согласилась на утреннюю прогулку в открытом экипаже. Осталось решить, в каком обличье мне быть. С другой стороны, ответ лежал на поверхности. Утром, в своем настоящем воплощении, я подъехал к дому своей леди. Чувствовал себя мальчишкой, выходя из экипажа, и держа в руках букет белоснежных цветов. И не мог избавиться от глупой улыбки, никак не желающей исчезать с моего лица. Впрочем, стоило мне зайти в дом через незапертую дверь, как хорошее настроение с каждой секундой сменялось подступающей паникой. На полу были разбросаны осколки разбитой вазы. У стены лежала Анфиса, явно находящаяся без сознания. Над ней суетилась леди Макаровна, периодически осеняя себя каким-то странным знамением, похожим на защитное. Окончательно земля ушла у меня из-под ног, когда Лидия Макаровна закричала в сторону вбежавшей в гостиную Лары. «Зовите скорее своего скалистого! Нашу Стасю похитили!»